Глава 4. Сердечная привязанность Замка Кнауфорд наш маленький отряд достиг поздно ночью. Густая темень скрывала от взора многое. Но величественные замковые стены и башни были вполне различимы и на фоне звездного неба. А встретил нас сначала окрик дозорных, потом многоголосый собачий лай. И лишь затем на стенах и площади за открывшимися массивными створками ворот Загорелись факелы, которые осветили путь прибывшему хозяину. «С возвращением, милорд!» Слуга взял под узды коня к Науфорта. «Вальтер Линк соскочил на землю, а про меня будто забыл. Хотела уже сама сползать по боку Воронова, да тут подскочил Курт и помог спуститься на землю. Насчет милорда не обольщайся!» — шепнул он мне. «У него любовниц, не счесть, да и невеста имеется!» а что к себе на коня посадил, так чтобы меня на место поставить. Это у него бывает. Немногословен мой господин, но делом дает понять, что почем. Идем. Дернул за руку. Я тебя себе возьму. Ты мне понравилась. А там видно будет. Курт вдруг позвал его милорд от входа в главное замковое строение. Словно услышал эти слова. Ардамиру отведи в комнату, что на моем этаже. Знаешь, последнее в конце коридора. Туда. Все понятно. Курт вжал голову в плечи. И что это значило? До меня ему стало не добраться? Милорд, хозяин замка, хотел оставить немую девушку себе? Сердце так и забилось. Глупое. Оно хотело любви зеленоглазого красавца. Мало ему других девок. Процедил меж тем Курт через зубы. Он мог бы подружески дружески уступить. Не подтверждение ли это было моим мыслям? Похоже на то. Зацепила я чем-то Милорда? Вот и бросила теперь от этого соображения в жар. Сердце, свои взгляды челити, услышавшие слова хозяина, все подтверждения. И я отпустила на волю фантазию. Пусть косились все, кому не лень, а у меня будет большая и светлая любовь с этим мужчиной. И привиделись тогда нежные взгляды на меня, ласки и любовный шепот в ушко. Пусть у него действительно были любовницы и невесты, но он же выбрал сегодня меня. Чем-то я его взяла и вел себя со мной очень благородно. Можно сказать, спас там на лугу одинокую заплутавшую девицу. А потом выкупил у тетки, которая считала племянницу обузой и источником бед. Это значило? Да что бы оно ни значило, я собиралась приложить все усилия, чтобы и дальше не разочаровать Вальтерлинга. Вальтера. Именно так уже стало мысленно называть милорда моего спасителя. А он, не дожидаясь никого, широким шагом пересек гулки холл замка и как взлетел по парадной лестнице. Только его и видели. Да, если честно, почти ничего и не было видно, потому что свечи на стенах не горели. Курт взял из рук встречающего слуги подсвечник, чтобы светить нам с ним под ноги. От этого идти получалось, не спотыкаясь, но рассмотреть убранство замка не выходило. Да не очень-то и хотелось. «Я устала из-за спешки с возвращением сюда, и теперь мечта оказаться в своей комнате и затем в постели. Нам сюда!» Качнул Курт подсвечником в отвлетвление коридора на третьем этаже. «Вот дверь, заходи!» Он вошел первым, осмотрелся, нашел несколько закрепленных на стенах свечей и поджег их фитили. Те начали разгораться, а по комнате поползли наши тени. «Располагайся, сейчас слуги наполнят ванну, она там стоит!» сполоснешься и сразу ложись спать. По замку не шастай. Милорд на ночь любит выпускать своих псов, зверюги размером с хорошего теленка и любят носиться по коридорам. Все об этом знают и носа из комнат не кажут. Для да тебя с дороги, скорее всего, и не до прогулок будет. Устала? А вот отдыхай. А завтра поговорим. Увидишь, я добьюсь, чтобы Вальтерлинг отдал тебя мне. Поняла? Он меня ценит и к словам прислушивается. Мужчина ушел, а в комнату тут же вошли слуги с ведрами. Исполнительной оказалась челядь. Сразу позаботилась о гости хозяина и наполнила для нее ванну теплой водой. К сожалению, немного прохладной, но, чтобы быстро сполоснуться, была вполне пригодной. И что-то подсказало мне, что ранее приходилось купаться и в ледяном ручье, и в бурлящем горящем источнике. Откуда знала? Неведомо. Ох, как же плохо было без памяти. Тетка сказала, что это из-за стресса, но говорила исключительно про потерю речи, а про память молчок. Что бы это значило? Эх, снова одни вопросы. Только устраиваться-то в этой жизни как-то надо было. А тут ко мне стуком в дверь попросились две милые девочки. Служанки, сразу сообразила я и позволила им себя раздеть. Далее девушки принялись намыливать мое тело и тихонько переговариваться. Выходило, что сведения о немате гости хозяина очень быстро распространилось по замку. И многие, как оказалось, терялись в догадках, зачем Милорду понадобилась Бога девица, если к его услугам было полно нормальных. Только навострила уши, чтобы прояснить вопрос, сколько же с этой зеленоглазой мечтой о любви и счастье приобрела соперниц, как щебетунья моментально смогли. А все от того, что дверь в комнату резко распахнулась, и на пороге застыла женщина, разодетая в дорогой шелк. Это в такой-то ночной час, и драгоценности не забыла надеть. Но Вон как в свете свечей блестели каскады камней на шее и груди. Это кого же к Вальтер? Зашипела вошедшая и как-то угрожающе двинулась в тот угол комнаты, где стояла ванна. Встать. Сразу поняла, что она мне командовала. Да больше и некому было. Сидела я одна, сжавшись в комок в медной лохании с стывающей водой. А служанки в страхе отпрыгнули в стороны и прижимались теперь к стенам, словно хотели с ними слиться. Но стать незаметными у них не вышло. А вы, поднимите ее. Хочу как следует рассмотреть новую потаскуху. Это обращение к служанкам было произнесено таким властным голосом, что меня чуть не парализовало. Очень захотелось головой погрузиться под воду, но четыре руки крепко ухватили и начали поднимать. И вот стояла в лохане, поддерживаемая служанками, жалко переминаясь с ноги на ногу. Ногая, а тело мое было лишь чуть прикрыто длинными мокрыми прядями волос. Ощущала кожей замковые сквозняки. «И что он здесь нашел интересного?» Пх, «Да, упругая грудь, но у меня больше». Нормальная линия бедер, только мои пушнее. Талию захотел потоньше, пф И она же вся какая-то жилистая. Кожа недостаточно белая. Вот у меня да, а у нее такая, будто бесстыдно валялась на солнце голышом. Срамота. Говорят, что еще и не мая. Эй, скажи-ка мне что-либо. Тебя говорю несчастная. Что глаза вытаращила. Правда, что ли, не можешь слова вымолвить? И зачем Вальтеру такое чудо Юда? Эта женщина называла Милорда моим тайным именем, Вальтером. Очень неприятно от этого делалось. Да еще эти ее собственнические замашки. Она точно ощущала себя в замке хозяйкой, а Вальтер Линга своим мужчиной. Меня это ранило, и не только. Я как бы начала смиряться перед всем этим. Пх, уродство, а не тело. Между тем сделала вывод дама имеет еще пару раз, не более, и вышвернет из замка с глаз долой или подарит одному из своих приятелей. Вечно так происходит, сама не знаю, почему сегодня так переполошилась. Моя немота и жалкое неподвижное состояние перед ней, да еще затравленный вид малолетних служанок, скорее всего, повлияли на настрой фурии. Они развязали сердитой дам язык, и ей захотелось высказать наболевшее, То есть выпустить из себя пар. Я-то переполошилась, что Вальтер не захотел меня, как только вернулся в замок. Изменил привычкам, и это настораживало. А оказалось, что ты была у него под боком все это время, развлекала его в путешествии. Теперь понятно, стало нежелание впустить меня в свою постель. Только не обольщайся, потаскушка, твое время, скорее всего, уже закончилось. Или вскоре закончится. Куда тебе против меня? Так уже было не раз. Ночь, две. Интерес этот еще продлится. Может быть, но не более. И она ушла, резко развернувшись, махнув юбками и хлопнув входной дверью. А я почти без сил снова оказалась в воде. В совсем остывшей воде. Но, может, оно и к лучшему. Прохлада тут же проникла через кожу и привела в чувство. А как взбодрилась, так выбралась из ванны. Сама, потому что служанки все еще были под впечатлением визита этой особы. Они теперь переминались с ноги на ногу и еле слышно переговаривались. А ведь и правда тело совсем не как у девушки из благородных. Шептала одна другой. Не изнеженная, наоборот. Такой юноша-воин мог бы иметь. Глянь, она вытирается простыней, а под кожей мышцы играют под кожей цвета летнего загара. Ночную сорочку надела, а то просвечивает, и видно ее тонкое тело. Стройняшка, но все же как подросток. И грудь с бедрами не совсем прогоняют от нее такое сравнение. Как считаешь? Я покосилась на них недобро. Кому понравятся такие пересуды, да про тебя саму. Была охота отослать их куда подальше, а получилось только замычать. И еще махнула рукой на выход. Девицы меня, к счастью, правильно поняли. Одна из них еще кликнула из коридора других слуг, чтобы убрали воду из комнаты. Я же отметила еще раз, что вся прислуга в замке исполнительна, на кого станет слушать, это вопрос. А та сердитая дама, похоже, имела немалую здесь власть. Моя главная соперница, подсказала внутренний голос. Я уже лежала под одеялом и следила за последней из девушек, а та решила с моего молчаливого согласия потушить свет перед уходом. Комната погрузилась в темноту, а я в дальнейшие размышления. Все верно, Тафури считалась здесь себя главной, а сколько еще обитала в замке ей подобных. Впрочем, ничего особенного в этом мне не представлялось. Знатный и богатый холостой мужчина всегда притягивал к себе женщин, как яркое пламя мотыльков. А Вальтерлинг Кнауфорд был очень ярок. Одни глаза его зеленые чего стоили? Добавить к ним впечатляющую фигуру, рост, а там и титул. И теперь еще знала, что этот мужчина был опытным охотником до плотских утех. Сразу так при встрече не могла подумать. Но вон оно открылось. Такое соображение должно было смутить молодую леди Ардамиру Ньютленд. Определенно, но не смутило. Поняла сей факт по своим ощущениям точно. Что бы это значило? Все из-за пережитых страданий? Шок от смерти близких людей еще не прошел? Он был сильнее врожденной робости и приветой воспитанием девичьей скромности? Наверное. Попробовала поразмышлять еще и успела отметить в себе преклонение перед чужой властью. Это чувство показалось новым для меня. Отчего бы? Разве не такими должны быть женщины в этом мире? Известно же всем, что место слабого пола изначально предопределено давно сложившимися законами. Или я сомневалась, что должна только полностью подчиняться мужчине. Сначала отцу, потом мужу, а рожать и растить детей, следить за хозяйством. Прислушалась к себе и отметила сразу две реакции на уготованное место женщины в обществе. Во мне тесно переплелось возмущение с томлением. Последнее от того, что представила отцом своих детей Вальтера, сердечко так и затрепетало тогда в груди, а в животе не неслабый жар. От него даже не смогла в постели лежать спокойно, заерзала и чуть слышно застонала. Надо успокоиться. Попыталась совладать с такой странной реакцией своего тела. Эти мысли до добра не доведут. А я сейчас очень уязвима. Это беспамятство, немота, бесправное пока что положение в замке. Хоть и выяснилось мое имя, но оно же и проблем может добавить. Дочь противников нынешней власти не шутка. Враги могут этим воспользоваться против меня. А головы лишаться не хотелось, пусть и такой дырявый. Это же надо было совсем ничего не знать из прошлого. Ни детства, ни юности, ни родителей. Не ближайшего окружения. Я и дома своего совсем не помнила. Некий знаменитый замок Ньютланд? Пустой звук. Хоть бы что в голове, при нем нарисовалось, но нет. В мысленных образах лишь всполохи, похожие на языки пламени, извивались. Странно, может, замок сожгли и сравняли руины с землей? А в душе снова была пустота. Никакой зацепки внутри себя не находила, чтобы стать прежней Ардамирой, а не пустой оболочкой от нее. И раз так, если с прошлым совсем не было связи, то очень хотелось образовавшуюся пустоту чем-то заполнить. Например, любовью к милорду Вальтеру. Ах, как он хорош! И снова ощутила отомление. Опасное это было чувство, оно сильно возбуждало мое тело чтобы снова не начать извиваться и стонать постаралась мысль о нем приглушить надо бы заснуть иначе завтра буду вся разбитая а кто его знает что принесет новый день испытания точно должны быть опять же та дама...» заснула прогоняет себя образ фурии в платье из изысканного шелка боролась с ним долго а утро наступило потом в один миг несправедливо но ничего не поделать оттого поднялась умылась Хотела сама одеться, а платье на месте не оказалось. И как быть? Оно же единственное у меня имелось. Чуть не растерялась, но вскоре явились те две вчерашние служанки и принесли выстиранный и отглаженный наряд. Мой. Девочки принялись помогать одеваться и зацепились глазами за браслет из зеленоватого металла на предплечье. — Как думаешь, что это такое? — спросила одна у другой. На что-то ценное и дорогое не похоже. Но леди его так и не сняла, ни сейчас, ни во время купания. Откуда мне знать, что за железка? Может, что-то магическое? У нашего мага тоже полню всяких прибамбасов. И на шее, и на обеих руках. Я про себя хмыкнула. А как же, получила же от болтушек ценную информацию. Выходило, что в мире имелись маги. Это отчего-то радовало. А вот то, что девчонки так открыто обменивались мыслями, должно было насторожить. Это же неуважение. Меня ни во что не ставила прислуга при мне, меня же обсуждая. Плохой сигнал тревожный. Или это моя немота так действовала на служанок. А что, пожаловаться же никак на них не смогла бы? Соберись. Приказала все же мысли на себе. Ты здесь никто. Положение твое никакое и очень шаткое. «За место под солнцем придется побороться». А пока так думала, попыталась еще снять с руки браслет. Но ничего не вышло. Сидел как влитой и даже поворачивался с большим трудом. «Ладно, так все и оставлю, потом с ним разберусь. Раз в замке есть маг, то наши пути с ним обязательно должны пересечься. А как это произойдет, постараюсь у него выяснить, что это за штуковина. Вопрос лишь в том, как это сделаю. Проклятая немота». Попыталась произнести простейшее слово «мама», а получилось «мыа». А еще этим звуком насторожила служанок. «Это что она нам сказала? Не знаешь?» «Нет. Леди, пойдемте с нами. Мы отведем вас на завтрак. За нами, леди». Кажется, эти девчонки заподозрили меня в скудоумии. Что же, не так далеки от истины оказались. С моим-то объемом знаний про окружающий мир вполне приравнивалась к несмышленному ребенку. А раз так, то эти две человечки очень даже были добры с убогой. И если все сложится потом в моей судьбе удачно, поклялась, отплачу им тоже добром. Пока же оставалось только ко всему присматриваться и прислушиваться. Одна из служанок привела меня в просторную столовую. За длинным столом народу увидела сразу не пересчитать. Одно приметила моментально – На почетном месте сидел Вальтерлинг. Справа от него Курт. Слева – моя ночная гостья. Далее шло чередование дама кавалер Наверняка среди мужчин были и те двое, что сопровождали милорда в пути. Но рассмотреть их не успела. Меня служанка привела к пустующему месту в самом конце стола. Подальше от хозяина. Чей это был приказ? Хотелось думать, что все той же недоброй дамы, а не господина замка но Уверенности в этом не было, и я подметила, что никто не спешил поухаживать за мной. Даже подвинуть стул пришлось самой, и вообще меня будто не замечали. И что с того? Пыталась успокоить себя. Зато сижу напротив Милорда. Выбор блюд тоже был отменным, а я оказалась очень голодна, поэтому сконцентрировалась на еде. Утолив же голод, принялась потихоньку осматриваться. Тогда я отметила, что мной все же интересовались бросали в мою сторону взгляды, как кавалеры, так и присутствующие дамы. Глаза последних были любопытными, но искрились злыми искорками. Это значило, что почти все они считали меня соперницей или составляли свиту той важной особи, что сидела рядом с милордом и пытались ей угодить. Решение этих вопросов отложила она потом. Сейчас же за вкусным десертом принялась аккуратно рассматривать явную фаворитку хозяина замка. Ничего не скажешь. Хороша была, когда черты лица не перекашивала открытая злоба. А сейчас дама точно желала выглядеть миролюбиво и еще заботливой хозяйкой застолья. Я заметила, как прислушивалась к любому пожеланию милорда. Потом же спешила сама. Или велела слуге обслужить тарелку или кубок Вальтерлинга. Хлопотала и стреляла карими выразительными глазками. И медный локон, и грива, выпущенный из прически, непрестанно поправляла, то на груди своей пышной пыталась его пристроить, то на палец наматывала. А вот мужчина ее будто не замечал. Или мне только это казалось. Наверное, просто очень хотелось думать, что любовница ему уже надоела. В любом случае, настроение мое нисколько не ухудшилось за время завтрака. Правда, и не улучшилось. Возможно, последнее из-за Курта. Этот крепыш слишком часто смотрел в мою сторону. Довольно тяжелым взглядом. И еще несколько раз начинал о чем-то разговор с хозяином. Слышать ничего не могла из-за расстояния до того конца стола. Но отчего-то каждый раз, как голова Курта склонялась к милорду Вальтерлингу, У меня замирало сердце. Вдруг выпрашивал меня для себя. Казалось бы, вот тебе и решение многих вопросов, и конец неопределенности. Досталось бы в любовнике или жены этому не последнему человеку в замке. На меня перестали бы коситься, не донимали бы с этого момента пересудами за спиной. Но только что-то внутри такому обороту судьбы противилось. Глупость моя природная, наверное, и упрямство. Задумала испытать глубокое чувство с самим Милордом, покорить его сердце, и вот теперь сидела как на иголках. И тут в зал вошел новый человек. Одна я на него отреагировала, или как? Похоже, что так и было. Сотрапезники продолжали насыщаться и вести непринужденные разговоры между собой. А в его сторону никто и не посмотрел, или нет. Вальтерлинг едва уловимо кивнул этому мужчине головой в знак приветствия. Место же для него оставалось все время это свободным. И казалось, очень близко от хозяина замка. Значит, этого угрюмого вида человек имел вес в местном обществе. С этим было все понятно. Но вот кто же он? А в этом помог разобраться разговор соседей по столу. В миловидной наружности девушка поежилась и коснулась руки мужчины. По одежде похожего на офицера охранного гарнизона замка. Не могу никак привыкнуть к его лицу. Зашептала молодая особа. Каждый раз, как вижу, вздрагиваю. Не стоит, Мирабель. Лорд Гай имеет глубокие шрамы от ран, полученных в последней стычке. Но он совсем не монстр. Знаю, но все же. Он непревзойденный воин. Со своими людьми оказал серьезную поддержку Милорду Кнауфорту. У него в долгу даже сам наш король. А еще говорят, что его несколько раз приглашал в свой замок для разговора и истинный правитель Нироса. Дракон? Ахнула и побледнела юная Мирабель. Он самый. И есть мнение, что это были не просто беседы, а высокородный Контранс, Делирит, властитель драконов, прислушивается к мнению лорда Гая Виндпорта. Что вы говорите? Итак, из их разговора я узнала, что сто лет назад была короткая, но кровопролитная война. Велась она между людьми и драконами, закончилась быстро, полной победой высших существ, то есть драконов. И жертвы были почти полностью на людской стороне. Королевство Нирас стало подчиняться владыке Контеранс-дер-Лириту. Тогда он был моложе на сто лет. Но по драконов только-только вступил в брачный возраст. Действительно, что для них 150 лет? Сущий пустяк. Сейчас ему исполнилось, разумеется, 250. Но дракон-политик вскоре устал от правления людишками и избрал из высших вельмож Нироса нового короля. Это событие случилось совсем недавно, всего год тому назад. Его ставленника признали не все древние фамилии королевства, поэтому вспыхнули новые очаги сопротивления власти драконов. Но те были быстро и жестко потушены. Я сидела смотрела на того самого Гая и думала про умерших близких возможно этот лорд получил глубокие уродливые шрамы на своем лице в сражении например с моим отцом а потом отдал приказ казнить мать кто же это подскажет теперь но сколько не прислушивалась к внутреннему голосу тот не давала себе знать спал наверное а вот лорд эвинтпорт оказался чувствителен косым взглядом он так резко вскинул голову что я не успела отвести глаза и решила что раз уж Застал меня за его разглядыванием. То так тому и быть. Не стану отводить заинтересованный взгляд. Посмотрите. Ахнула рядом блондинка Мирабель и вцепилась в рукав мундира офицера стражи. Это болезное не в себе. Она смотрит прямо в глаза лорду возмездия. Только больная она голову может себе это позволить. И ведь не бережет же ее ничего. Я бы уже в обморок упала, а она... Не поняла, от чего должна была лишаться чувств. Да, этот мужчина с седыми висками имел уродующие его шрамы и очень колючий взгляд. Глаза от цвета стали, впивались в сознание, держали в напряжении, будто хотели узнать все тайны мозга. Но у меня в голове этому лорду возмездия, как назвала его сидящая рядом девушка, поживиться нечем было. Там обреталась пустота. Это ему показалось странным или еще что Но лорд сначала прищурился на меня, а потом и отвернулся. «Боги, что это было?» Снова ахнула Мирабель. «По мне, так уж лучше бы упала уже в обморок, про который не раз говорила во время завтрака, чем так квохтать на ухо. Вы-то заметили? Мне привиделось или это особо смутило лорда Гая? Ничего себе! С ней точно не все в порядке!» А лорд возмездия больше не пожелал смотреть в нашу сторону. Даже если и чувствовал, что я продолжила его разглядывать, то никак на это не реагировал. У меня же получилось рассмотреть его досконально. И на вид дала бы ему лет сорок. Да, осанку все еще держал, и седина посеребрила в основном одни виски. Но было нечто в его глазах и движениях, что указывало на этот солидный возраст. Опять же, остальные мужчины выглядели много моложе, Хоть его ближайшие соседи за столом, хоть Курт с Вальтерлингом. Милорду я бы дала тридцать полных лет. А Курт мог быть ровесником хозяина или на год-два постарше, не более. Вот так прошел завтрак, вполне плодотворно. Кое-что получилось узнать, но место мое по-прежнему никак не определялось. Ни в этом мире в целом, ни в замке. А как вышли из-за столов, ко мне сразу же подскочила Мирабель и взяла за руку. Девушка укрепилась во мнении, что нуждаюсь в ее опеке. Она по собственной инициативе решила ввести меня в местное женское общество. «Мы все идем в сад. В замке он чудесный. Есть где приятно провести время. К нашим услугам тенистые аллеи, беседки, увитые розами, имеется и фонтан со скамеечками вокруг него. Пошлите. Вас, кажется, Ардамирой звать?» Пришлось кивнуть ей головой. Девушку это очень порадовало, как будто я не просто склонила голову, а вполне нормально начала снова говорить. «А я миробыль». Счастливо улыбнулась она, но тут же убрала с лица улыбку и изобразила вселенскую скорбь. чему бы такое?» «Слышала, у вас умерли родители, бедняжка. Осиротеть в таком юном возрасте – ужас. А у меня полно родней, знаете ли. Кроме мамы и папы есть еще две бабушки». «Дедушки, еще сестра и два брата. Это не считаю кузенов и кузин и их родителей, которые приходятся мне дядями и тетями. Ужас!» Эмоциональная девица продолжала тянуть меня по дорожке в сад. При этом она постоянно крутила головой, отчего взлетали вверх ее тугие светлые локоны. Лицо обращалось то ко мне, то смотрело в глубину сада. Локоны то вверх, то вниз, то метались из стороны в сторону. Вон и остальные дамы, смотрите-ка, мы их догнали. Девушки, а вот и мы». И все особы, собравшиеся у круглого фонтана со скульптурой дельфина в центре, разделили с Мирабель радость от встречи. Некоторые из них даже демонстративно от нас отвернулись. Но мою спутницу это нисколько не смутило. Она плюхнулась на лавочку в тени какого-то цветущего куста. Потянув на себя, заставила и меня опуститься рядом и только после этого стала обмахиваться ладошами. «Уф, жарко сегодня. Что же будет в разгар дня, если уже так печет?» Я принялась рассматривать женщин. Они расселись вокруг своей предводительницы. Как же звали медноволосую и пышнотелую красавицу? Только об этом подумала, а Мирабель будто услышала мысли. «На бортике фонтана сидит Леонтия. Правда красивая?» Ее прадед был не последним лицом при прежнем короле, шепнула мне девушка. Но это когда еще не было войны, и народ Нироса в глаза не видел драконов. С тех пор много воды утекло, конечно. Их род обнищал, а кто-то, напротив, вознесся. Например, Милорд, хозяин замка. Нет, его фамилия звучала и ранее, но, но таких высот по положению при дворе и богатствам достигло всего с десяток лет. И вот теперь Леонтия ищет внимание молодого Кнауфорта. Хотя были времена, когда девушка ее рода и не взглянула бы в его сторону. Ох, я заговорилась, простите. И не примейте ничего на свой счет, и еще раз извините. А вы совсем-совсем не можете говорить. Какая жалость, надеюсь, это скоро пройдет. И тогда мы с вами от души посекретничаем, правда? А через десять минут эта милая девушка вскочила со скамьи и кинулась к молодой особе в голубом платье. Наверное, та была ее подругой, потому что девушки взялись за руки и так и пошли к огромной еле, чтобы там уже сесть на скамью и приняться секретничать. Не иначе. Они щебетали в сторонке от остальных, не останавливаясь ни на минуту, и частенько обе посматривали в мою сторону. Я же снова увлеклась рассматриванием дам. И появилась мысль, что женщины не просто так сидели, а кому-то позировали. Я еще принялась оглядываться в поиски художника с Мальбертом, А вдруг сразу его не заметила. Но ничего подобного, дело было вовсе не в этом. Дамы, как оказалось, приняли такие живописные позы из-за наблюдавших за ними мужчин. Лишь позже заметила, что с крепостной стены фонтаны его окрестности отлично просматривались. Из-за ней вполне отчетливо виднелись мужские силуэты. Присмотревшись внимательнее, смогла различить имя лорда и многих других уже знакомых мне господ. А еще на их фоне различила лорда Гая. от чего то мне показалось тогда, что он следил за мной. Глупость, конечно. Но со скамьи поднялась и ушла с ровной площадки в тень одной из садовых аллей. Бродила по ней не более десяти минут. Когда на меня вышел Курт показалось или искал встречи. Скорее, второе, так как мужчина резко изменил направление движения, приблизился и пошел рядом. «Гуляешь? Отлично. Плохо, что одна. И куда же подевалась малышка Мирабель? Мне показалось, что она взяла над тобой опеку. Хотя, о чем я говорю? Это же такая непоседа и болтушка. Но я советую держаться ближе к остальным дамам. Что так смотришь?» «Да, представляешь собой легкую добычу, а в замке полно холостых мужчин. Ты же и на помощь, если что, позвать не сможешь». И как бы в подтверждение своих слов вдруг притянул меня к себе и принялся довольно грубо оглаживать некоторые части моего тела. Хотела возмутиться, вышел хрип и нечленораздельные звуки, что и требовалось доказать. Довольно так проговорил Курт и прижался ртом к моим губам. Но, к счастью, ему помешали осуществить поцелуй. Кто-то прошел по соседней аллейке. Их голоса и заставили мужчину выпустить меня из своих медвежьих объятий. «Ты не думай, я хлопочу, чтобы получить права на тебя». Сказал даже милорду, что готов жениться, если что. «Очень уж ты мне приглянулась. Не пойму, что в тебе есть, но меня так и тянет быть рядом. Натрагиваться, целовать». «Ты смущена? Это хорошо». А что не ма, так то не навсегда, как сказала та тетка. родже твой старинный и знатный. В былые времена у меня не было бы шанса породниться с таким. А сейчас все иначе. Приданное не помешало бы, да его уж понятно точно не будет, и это плохо. Здесь ничего не поделать и станем жить на мой заработок. Я его откладываю. Пригодится, когда поедем в мое собственное имение. Оно невелико, но прибыльное. В общем, милорд обещал подумать. Почти уверен, что согласится. Ты только лишний раз на глаза ему не попадайся, мало ли что. Меня его слова огорчали. Но лучше уж пусть говорил бы, чем лапал все подряд в молчании и сопении. Завтра вся компания поедет на охоту. Хочу, чтобы ты была рядом. Понимаю, что имеешь одно это платье, поэтому распорядился, чтобы тебе доставили костюм для верховой езды и еще пару нарядов. Видишь, какой я щедрый. Кстати, ты все две то нормально держишься. Киваешь, и это отлично. Одной проблемой меньше. Курт еще много чего говорил. Все наставление давал. Я уже утомилась от него и его голоса почти сразу. Нудный он и приземленный очень. Мои мечты летали много выше. Поэтому настал момент, когда совсем перестала мужчину слушать. А просто шла рядом с ним и кивала в согласии головой. Пожалуй, мне даже нравится, Ардамира, что ты молчишь. Из тебя, я уверен, выйдет отличная жена. Такая молчунья не возражать супругу никогда не станет. Не бронится по поводу и без него. Да, даже твоя немота пришлась мне по нраву. Идеально все складывается. Не думала и не гадала, что решу жениться уже в этом году. Да что там, скажу на днях милорду, что готов с тобой обвенчаться уже в этом месяце. Одобряешь? Что же ты застыла, как будто каменная? «Кивни хоть». Я изобразила руками свое сомнение в надобности такой спешки. Показала его как могла. Жених же новоявленный понял мои жесты и взгляды по-своему. «Так обрадовалась, что дух занялся. Еще бы. Такое счастье на тебя, сиротку убогую, свалилось. Я же здесь правая рука, милорда, не просто так. Меня ценят, ко мне прислушиваются. И со мной ты ни в коем разе не пропадешь». После этих слов он ожидал, что начну благодарить. Я так поняла и позу, и самодовольный его вид. Не дождавшись от сироты никакой реакции, Курт нахмурился. Но сказать ничего не успел. Ему передали в тот момент, что хозяин зовет к себе. Вот и пришлось со мной спешно попрощаться. Скоро тебя пригласят на обед. Я бы рад сесть за стол рядом с тобой, но это невозможно. Должен быть рядом с господином. «А ты мне пока никто, да и в замке на птичьих правах. Поэтому садись на прежнее место и веди себя тихо и скромно. Ни на кого не глазей. Зачем вздумала за завтраком на лорда Виндпета глаза поднимать?» «Неразумно тогда поступила. Он мужик очень серьезный. Прямых пристальных взглядов на себя не любит и не терпит. А кроме того, лорд Гай – жуткий женоненавистник. «Ты же так необдуманно принялась строить ему глазки!» Тут я нестерпела и замечала. Хотелось дать понять, что Курт заблуждался, со всеми, но и характер носил тот обмен взглядами. Но мужчина снова мое мычание принял на свой лад. Вижу, что раскаялась. И за подсказку, как правильно себя вести в замке, можешь не благодарить. Считай, я заинтересован, чтобы с тобой все было в порядке. Но все, я побежал. Нельзя заставлять милорда ждать. Встретимся за обедом. Эрдамира. Он умчался в сторону крепостной стены, а я побрела к замку. Решила осмотреть его, пока день. Вчера приехали к ночи, и совсем ничего в потемках не было видно. Зато сегодня и залы, и лестницы отлично освещались проникающими через высокие стрельчатые окна лучами солнца. Мне было интересно все – картины, ковры, гобелены, светильники, вазы, резные деревянные и каменные украшения на потолках и подпирающих их колоннах. Все выглядело впечатляюще. Я же бродила среди этого великолепия и не замечала, как утекало время. Нравится? А вдруг раздался голос за моей спиной. Услышав его, замерла. Признаюсь, немного растерялась. Не ожидала встретить в безлюдном коридоре милорда Вальтерлинга. И без всякого сопровождения. Поэтому, когда повернулась к нему лицом, глаза мои выглядели словно блюдца, наверное. Напугал. Ох уж эти твои глазища, напоминают мне грозовое небо. Обожаю минуты перед бурей. А ты? Это когда вроде бы все в природе замирает, но в ушине так и клубятся темно-серые тучи, начинают приближаться и давить мощью. В твоих глазах нашла отражение та стихия. Ты знаешь об этом? Да, мне подобно уже говорили. Была в этом уверена, только не могла вспомнить кто. Словами лорда заставили напрячься в новой попытке пробудить память, только снова ничего не вышло. А Вальтерлинг еще зачем-то встал совсем близко, настолько, что я снова почувствовала его запах. Трава, листья, кора. Прямо как тогда, когда вез на своем коне. И еще милорд протянул руку, чтобы пальцами коснуться моего подбородка. От этого у меня уже ноги подкосились. Не удержалась и отступила, чтобы ухватиться за перила балюстрады. Есть в этих глазах, да и вообще какая-то загадка. Тягуче так проговорил Вальтерлинг. Словно сам с собой разговаривал и между тем медленно скользил по мне взглядом. Хочется ее разгадать. Или же на самом деле твой случай слишком даже прост, но ему приписывается то, чего быть не могло. И просто так не узнать же. Открой это рот, начни говорить, предстала бы твоя сущность. Да вот нет, немота преградой встала. Но как бы оно ни было, а все же есть тебе дечинка, что ли? А разве она может быть у леди, воспитанной по традициям славного древнего рода? Вот опять в глазах этих серых омутах заплясали то ли черти, то ли глубоко скрытые мысли. Кто же ты есть такая, Ардамира? проговорил так лорд Кноуфорд. Смерил еще раз взглядом мою замершую, чуть ли не повисшую на перилах фигуру и отправился дальше, будто и не встретилась я ему на пути и не имел только что со мной разговора. Мне же представилась возможность отдышаться, так как поняла, что все это время придерживала дыхание. Отчего этот мужчина так действовал на меня? и вблизи вся обмирала, страшась шевелиться и дышать, На расстоянии мое тело звало его, и сознание так или иначе устремлялось к нему. Вот и теперь он ушел, а я, положив ладонь на грудь и усмиряя глубокие вздохи и разошедшееся сердцебиение, принялась думать над тем, куда мог пойти и зачем, скоро ли увижу его вновь. Как это можно было назвать? Увлечением? Если так, то оно нисколько не зависело от меня. Как будто кто-то наслал на меня это чувство. А к добру ли или на погибели, Кто же его разберет? Вот я и вздохнула и пошла. С осторожностью передвигая еще слабые ноги в сторону, противоположную выбранной Милордом. Боялась снова с ним столкнуться. Наверное, было такое. Но и желание новой встречи тоже имелось. Вот такие противоречивые овладели мной в тот момент чувства. Поэтому решила быть хоть сколько разумной. Чувствовала необходимость все осмыслить. Разобраться все же в себе, а потом уже предпринимать решительные шаги, ведь нотром ощущала, что поступи я не так, обратного пути уже не было бы.